уж вас никто расплох не заставит. Правда, это не помешало бы выстрелить у меня через широкое окно кают-компании. Ну, утешением, хотя и слабым был тот факт, что злоумышленники или злоумышленники до сих пор не прибегали, как там явного насилия. Правда, гарантии в том, что они не станут действовать на напропалую, никто не мог дать. Почему же издатели справочников не последовали примеру издателей солидной британской энциклопедии и не отказались от закладок? И тут я вспомнил, что пленарная сессия правления кинокомпании Olympus Productions должна состояться в период компании. Когда же она началась? Минут 20 не больше. Еще столько же и помещений освободиться. Не то, что я сомневался в ком-то из четырех членов правления, просто они могли бы удивиться тому, что, имея комфортабельную каюту, я решил бы оставаться на ночь в кают-компании. Отчасти по собственной инициативе, отчасти для того, чтобы убить время, я решил навестить герцога, успокоить его относительно диеты и выяснить, правду ли говорит Сэнди. Дверь в его каюту была третьей слева. Вторая справа была открыта настиж. Каюта принадлежала Мэри Стюарту. Она сидела на стуле между столом и койкой и широко открыла глаза, уперев локти в колени. «Что же это такое?» — спросил я. «Решили участвовать во всеночном бдении. Спать не хочется. И дверь, Настя, кто-нибудь должен прийти?» «Надеюсь, что нет. Дверь невозможно закрыть». «Так было с той самой минуты, как выступили на борт судна. Дверь была без запора. Я знаю, раньше это не имело значения, а теперь имеет. Уж не думаете ли вы, что кто-то проникнет к вам в каюту и прикончит вас во сне?» произнес я тоном человека, не допускающего ее мысли, что подобное может случиться с ним самим. «Не знаю, что и подумать, но со мной все в порядке. Вы еще боитесь?» — покачал я головой. «Фи, как не стыдно! А вот ваша тезка маленькая, Мария, спать одна не боится. Она и не спит одна. Неужели? А да, я забыл, в какое время мы живем. Она с в салоне». А, вот она что. А почему бы вам не пойти к ним?» «Если вы ищете безопасности, то безопасно там, где больше народу». «Не хочу, ну, как это называется, быть третьим лишним». «Ну, что за чушь?» — воскликнул я и пошагал к каюте герцога. На щеках его играл румянец, правда, чуть заметный, но дело, похоже, шло на поправку. Я спросил его, как он себя чувствует. «Отвратительно», — отозвался герцог, потирая желудок. «Все еще болит». «Да нет, голодный спас», — ответил он. «Ночью ничего не ешьте, а завтра что угодно. Чай и сухари отменяются. Кстати, напрасно вы послали Сэнди кладовку грабить». Хеггерти поймал его на месте преступления. «Сэнди? Кладовку грабить?» — искренне удивился Герцог. «Никуда я его не посылал. Но ведь он сказал, что идет на камбуз. Но ни словом насчет камбуза он не обмолвился. Послушайте, док, не надо вешать на меня всех собак. Никто на вас собак не вешает. Выходит...» Я неправильно его понял. Возможно, он хотел сделать вам сюрприз. Говорил, будто вы голодны. Я действительно сказал ему об этом, но клянусь. Ну, ладно, ладно, все в порядке. Спокойной ночи. Направляясь к себе, я заметил, что дверь в каюту моя стерст все еще открыта. При виде меня девушка ничего не сказала. Я тоже промолчал. Придев в каюту, взглянул на часы. Всего пять минут прошло. Осталось пятнадцать. Ну, как же, буду я ждать столько времени. От усталости у меня подкашивались ноги. Но нельзя же входить в кают-компанию без всякого предлога. Я напряг свой утомленный мозг, и спустя несколько мгновений ответ был готов. Открыв саквояж, извлек оттуда три самых важных документа — свидетельства о смерти. Поминуясь безотчетному желанию, я посмотрел, сколько еще осталось бланков. Десять. Итого тринадцать. Слава Богу, что я не суеверен. Свидетельство и несколько листов гербовой бумаги с роскошной шапкой — прежний владелец ничего не делал наполовину я положил в портфель открыл дверь коридор пошире и убедившись что коридор пуст вывинтил укрепленную на подволоке лампу уронив ее с футовой высоты я увеличил высоту падения до тех пор пока не определил по звуку что стряхнул нить накаливания Ввинтив бесполезную лампу снова в патрон я взял портфель закрыл дверь и направился на мостик Проходя по верхней палубе и поднимаясь по трапу, я заметил, что погода не улучшилась нисколько. Возможно, от того, что я так устал, мне показалось, будто волны не такие крутые. Несомненно, было одно — снег, гонимый ветром, почти параллельно поверхности моря, валил так густо, что топовый огонь на мачте мерцал неярче светлячка. На руле стоял Алисон. Он чаще поглядывал на экран радара, чем на картушку, Компас, что было вполне понятно при такой плохой видимости. Не знаете, где капитан хранит судовую роль? У себя в каюте? Спросил я. Примечание. Судовая роль, список членов экипажа. Нет, ответил рулевой, посмотрев через плечо. Ну, В штурманской рубке. Помолчав, он поинтересовался. Зачем вам она, доктор Марлоу? Достав из портфеля бланк свидетельства о смерти, я поднес его к лампочке на ктоуза. Алисон сжал губы. Верхний ящик, в левом шкафу. Достав судовую роль, я вписал, куда положено фамилию, адрес, возраст, месторождение, исповедание, имена близких родственников каждого из трех мертвецов. Положил книгу на место и направился в кают-компанию. Джебран, три других члена правления и граф, которых я покинул полчаса назад, все еще сидели за круглым столом, разглядывая содержимое картонных скрошевателей, лежавших перед ними. Кипа папок лежала на столе, Несколько валялись на палубе, видно, упав при качке. Посмотрев на меня поверх стакана, граф произнес, «Вы еще не спите, дружище. Старайтесь для нас. Скоро я потребую вашей кооптации в состав правления». «Пусть уж сапоги точаются, сапожник», — отозвался я, поглядев на Отто Джерана. «Извините за вторжение, но мне нужно оформить ряд документов. Простите, что помешал вашей беседе. У нас нет от вас никаких секретов», — ответил Буэн. Мы просто изучаем сценарий для работы в течение двух недель. Все участники съемочной группы и члены экипажа получат завтра по экземпляру. Вам дать экземпляр? Спасибо потом. У меня в каюте вышло из строя освещение, а при свете спичек писать как-то несподручно. Ну, сейчас уходим. Лицо Отто не утратило землистого оттенка, но разум его был способен диктовать телу.